Греческие философы, включая Платон и Аристотель, имели иную концепцию справедливости, и именно эта точка зрения все еще широко преобладает. Они полагали, первоначально на основе заимствованной из религии, что каждая вещь или человек имеет свою собственную, соответственную сферу, приступить которую несправедливо. Некоторые люди в силу своего характера и склонности имеют более широкую сферу, чем другие, и если они пользуются большей долей счастья, в этом нет несправедливости. Эта точка зрения принята Аристотелем как сама собой разумеющаяся, но основа ее, коренящиеся в первобытные религии, это основа ясна у наиболее ранних философов, уже не видна в его трудах. У Аристотеля почти полностью отсутствует то, что можно назвать благожелательством или филантропией. Страдания человечества, насколько он отдает себе в них отчет, не трогают его эмоционально. Он утверждает по рассудку, что они зло, но нет доказательства, что они делают его несчастным, за исключением тех случаев, когда страдающими оказываются его друзья. Вообще этика бедна эмоциями, чего нельзя сказать о произведениях более ранних философов. В рассуждении Аристотеля о человеческих делах есть что-то слишком самодовольное и успокоенное. Кажется, забыто все, что заставляет людей страстно интересоваться друг другом. Даже его оценка дружбы прохладна. Он не показывает и признака, что сам знал какие-либо из тех переживаний, при которых трудно не потерять рассудок. По-видимому, ему неизвестны все самые глубокие стороны моральной жизни. Можно сказать, что он оставляет без внимания всю сферу человеческих переживаний, связанных с религией. Все, что он имеет сказать, будет полезно обеспеченным людям с неразвитыми страстями. Но ему нечего сказать тем, кто одержим Богом или дьяволом, или тем, кого видимое несчастье доводит до отчаяния. По этим основаниям мне кажется, что его этике, несмотря на ее славу, не хватает внутренней значимости.